Дэн. «Мужик, блин, как же я рад, что ты был дома!» — воскликнул Марти, когда они с Дэном ехали по Уиллис Роуд в сторону центра. Марти повесил свои пакеты на руль, а Дэн запихнул свои во внутренний карман куртки. «Ты настоящий спаситель, серьезно. Откуда ты знаешь мой адрес? Из приглашения на день рождения? А, точно!» В попытках вернуть доброе расположение Марти, Дэн распечатал электронное приглашение на грядущую коктейльную вечеринку и отдал его Марте в понедельник утром — неужели это было всего лишь позавчера? — вместе с подробным описанием того, как добраться до дома Альтманов. Вечеринка планировалась в следующую субботу, и, вспомнив о ней, Дэн задумался, как предупредить остальных приглашенных, если празднование придется отменить в результате распада цивилизации или по семейным обстоятельствам. «Могу ли я устраивать коктейльную вечеринку, если моя жена — алкоголик?» «Я думал добраться в с краю сказал Марти. «Но находиться на самом краю острова показалось мне плохой идеей». «Тогда я подумал о Берто. Идеальный вариант. У него дом на севере штата, гектаров двадцать, но... <фиг>, Фиг ты его найдешь без Google Maps». «Ты в порядке, приятель, а?» — Дэн глянул на Марти. Тот смотрел на него с чем-то похожим на сыновье беспокойства в глазах. «Да, я просто пытаюсь все осознать». Марти, сочувствующий, покивал. «Я знаю. Должно быть трудно тебе и Джен». «Ты о чем? «Об алкоголе. Я случайно услышал ваш разговор». «О, Боже!» «Если тебе нужно с кем-то поговорить, я готов выслушать. Я знаю, каково это». У нас над вторым сезоном работал этот сценарист. Большая проблема с героином. Привлекли я чаров, всё такое. Я кучу всего о восстановлении тогда узнал. Вау, и что, сценарист реабилитировался? Нет, пришлось его уволить. А потом он умер от передоза. В том-то и дело, они не лечатся, пока им не станет совсем плохо. Господи. Да... Так что, наверное, не оставляй жену одну надолго. Слушай, у вас хорошенький райончик. На усыпанных листьями лужайках и тротуарах в Уиллис-Роуд было гораздо больше людей, чем в обычный рабочий день, когда на улицу выбирались только садовники и курьеры. Из-за кризиса застрявшие дома жители линкольн стали гораздо общительнее. Они собирались на границах своих владений в группке по двое или по трое и нахмурив брови делились новостями. как у Роквелла прямо, — отметил Марти. Норман Роквелл — популярный американский художник и иллюстратор. «Давно тут живете? А, Дэн попытался изгнать из воображения образ Джен, спившийся до смерти. «Нужно поскорее вернуться домой и вылить весь алкоголь из винного шкафчика. Четырнадцать лет, плюс еще три года в старом доме. Так ты всех тут знаешь!» «Вообще-то...» Дэн с тревогой осознал, что не знает никого из проживающих на Уиллис-Роуд. Даже в лицо. «Нет», — признался он. «Странно, я не знаю никого на этой улице». «Хм, но это же хорошо на самом деле. Потому что ты не будешь переживать, если придется кого-то убить и ограбить, чтобы выжить. Боже мой, Марти, шучу. Это шутка, господи». В невылкай тишине Дэн боролся с желанием развернуть велосипед и вернуться домой, чтобы защитить жену не только от себя, но и от потенциальных кровожадных жителей Суиллис Роуд. Боже, а где сейчас дети? Не слушай Марти, он помешался. Подумай о чем-нибудь нормальном. Хочешь послушать мои идеи для эпизодов на замену? предложил Дэн. Разумеется, что там у тебя? Так мужик убивает библиотекаршу, копируя при этом сюжет детектива, который он брал в библиотеке. Марти покачал головой. Слишком заумно. На самом деле нет, потому что библиотекарша не читает книги. И это одна из причин, почему мужик не мимо. Почему? Никто не любит библиотекарш. Их даже в порно не увидишь. Что еще у тебя? Убийство на комик-коне. «Пролетаем. Ну, Марти, представь, какие орудия убийства мы сможем. Мимо, Комик-Кону конец. Даже задроты его ненавидят. Как далеко этот ваш Холлфудс?» За час с лишним с тех пор, как Дэн покинул парковку, она превратилась в охраняемый объект. Вход в магазин охраняла парочка линкольнвудских копов в защитной экипировке. Разбитое стекло они прикрыли картонками. На кусочке тротуара у дальнего конца здания возник полувоенный КПП с четырьмя крупными мужиками в свитерах, куртках и джинсах. Они походили на типичных футбольных фанатов с одним только отличием в руках, они держали дробовики. Одним из мужиков был Эдди Станкович. Опасаясь оружия, Дэн и Мартис слезли с велосипедов на порядочном расстоянии от КПП. Эдди узнал Дэна, поманил его рукой и пошел к нему навстречу. «Зачем Эдди Пушка? У него всегда она была». Позади Эдди и импровизированного КПП у входа Дэн разглядел палеты с упакованными едой и напитками. Рядом все еще торчал Дэнни, как там его со своим алькамина. В багажнике автомобиля было полным-полно коробок. Там же припарковался бледно-голубой Кадиллак Девиль. «Рядом с Кадиллаком Стив Шреклер». Лысый и злой папаша, превратившийся в координатора по чрезвычайным ситуациям. В костюме и длинном черном пальто разговаривал с одетым в кожаную куртку бывшим начальником полиции Берри Козаком и Линкольнвудским полицейским в форме. Как оно, Дэно! Жизнерадостно поздоровался Эдди. Привет, Эдди. Что за фигня с пушками? Городское ополчение. Шрек назначил нас охранять порядок. «Представляешь, люди стали грабить магазин, черти какие!» «Блин!» — протянул Марти искоса, глядя на Дэна. Эдди с подозрением осмотрел незнакомца. «А ты кто такой?» «Марти Калахан — друг твоего Дэна». И он протянул руку, но Эдди не стал ее пожимать. Возможно, потому что держал дробовик. «Марти Калахан? Из города Пуль? Он самый, черт возьми!» Эдди понизил голос и прорычал, имитируя озвучку из заставки оригинального города пуль. «Правосудие приходит с пулей», — Марти заулыбался. «Это я написал». «Я знаю. Я слушал твое интервью с Джо Роганом». Эдди убрал дробовик под мышку и пожал руку Марти. «Эдди Станкович, генеральный директор ООО «Чистящики Капо». «Я, блин, обожаю твои сериалы!» «Единственная проблема у них в том, что сценарий пишет вот этот мужик!» Эдди усмехаясь кивнул головой в сторону Дэна. «Что он знает о полицейских?» Марти засмеялся. «И не говори!» Дэн, похоже, обиделся, потому что Марти подбадривающе его подтолкнул. «Я просто прикалываюсь, приятель!» И повернулся к Эдди. «Дэн вообще хороший сценарист. Не, я знаю». «Не, я знаю, просто подстебываю. Мы шутим, да, Дэна?» «О, конечно», — кивнул Дэн. «Нужно сматываться отсюда». «Эдди, ты не знаешь, где можно взять питьевую воду?» «И еду», — добавил Марти. «И это тоже, если можно. Сейчас проверю». Эдди развернулся и через всю парковку позвал Шреклера, который все еще разговаривал с козыком и полицейским. «Эй, Шрек, подойди на секунду». Шраклер наклонился над багажником Эль Камино, достал оттуда что-то очень похожее на штурмовую винтовку. Что за фигня? И пошел к ним. Марти осмотрел прикид координатора и одобрительно кивнул. «Хорошее пальто, Армани?» Эдди покачал головой. «Нет, наверняка Винс. У них крутые штуки, но типа в два раза дешевле». «Хороший глаз. Ты работаешь в индустрии моды?» «Вроде того, я владею сетью химчисток. Ух ты!» «Ага, семь точек. Восьмую открываем в следующем месяце в Гленроке. Большая вечеринка будет, приходи. С удовольствием!» «Что случилось?» — Подошел Шреклер. «Весь из себя командир». «Можем товарищам воды дать?» — спросил Эдди. «И еды. Кто просит?» «Марти Каллахон, Дэн Альт. Эдди перебил Дэна, ему не терпелось передать Шреку новость. «Ты смотришь город-пуль?» «Который? Нью-Йорк или оригинальный?» «Да любой!» Шрек улыбаясь, Эдди махнул дробовиком в сторону Марти. «Он их создатель!» Серьезно? Шреклер тоже разулыбался. «Обожаю эти сериалы. Ты в Линкольнвуде живешь? «В данный момент, да, поселился у своего приятеля, вот...» «Чего?» Улыбка Шреклера стала затухать. Когда ты приехал? Сегодня. Недавно совсем. Откуда? Из Манхэттена. Как добрался? На велосипеде. Ты знаки видел? э Марти тоже перестал улыбаться. На которых написано только для жителей. Посторонним въезд запрещен. Сверкая лысиный шреклер, злобно уставился на Марти и поудобнее перехватил винтовку. Желудок Дэна сжался. Господи, он собирается застрелить Марти. «Ну, я знаю одного жителя!» Марти кивнул на Дэна. Координатор по чрезвычайным ситуациям громко фыркнул. Несколько долгих секунд все молчали. Дэн наблюдал, как взгляд Эдди прыгает с Мартина Шреклера и обратно. А потом Шреклер снисходительно усмехнулся. «Ладно, все в порядке, тебе можно». «Мы просто не хотим, чтобы сюда приезжали не те люди. Нужно защищать сообщество». Определенно. Марти активно закивал. «Я понимаю, на сто процентов. Но провизию мы пока не выдаем. Сначала нужно обеспечить сохранность инвентаря. Потом определить нужды каждого хозяйства». «Конечно, совершенно логично», — Дэн кивал вместе с Марти и размышлял, как побыстрее убраться с парковки. «Если, конечно, вы не хотите камбучу, добавил Шреклер. «Любите комбучу? Кто не любит?» Шреклер повернулся к Эдди. «Дай им пачку. Хорошо, начальник?» Шреклер пошел назад ко входу, но резко остановился, увидев, что к забору вокруг парковки подходит семейство латиноамериканцев из четырех человек. «Терри!» — крикнул Шреклер одному из полицейских у входа и указал пальцем на новоприбывших. И копы Шреклер пошли к ним навстречу. стоять ваши документы шроклерро полицейские окружили испуганную семью а эдди жестом позвал марти и дэна за собой через кпп пойдемте я вам все выдам гранатовую или яблочную имбирную любую на твой вкус так это как работает с Роем леоттой отличный мужик настоящий профессионал я так и знал по нему прямо видно эй ребята Эдди и Марти остановились и обернулись на Дэна, который не сдвинулся с места. «Мне по-хорошему нужно обратно домой. Но пока меня никто не застрелил и пока моя жена не спилась». Марти кивнул. Все норм, чувак, я доберусь сам и принесу камбучу». «Могу показать дорогу», — предложил Эдди. «Я живу в соседнем доме. Шутишь, что ли? Просто прекрасно, я и не знал». «Точно нормально, если я уйду?» — спросил Дэн. «Точно», — заверил его Эдди. «Ми амиго су амиго!» приятель!» — крикнул Марти. «Отлично, увидимся тогда!» «Пожалуйста, не стреляйте мне в спину!» — думал Дэн, выкатывая велосипед на улицу, где под надзором Стива Шреклера полицейский в полной защитной экипировке обыскивал латиноамериканца и его испуганную семью. Макс. Повтакав в пустоту на ступеньках библиотеки, пока не заболела задница, Макс, за неимением других вариантов, решил вернуться домой. Ощущение экзистенциальной бесполезности так на него давило, что он едва смог въехать на холм, не слезая с велосипеда. Повернув налево на Брендли-Серкл, он проехал мимо своей любимой соседки Такси Руби. Она трусила по тротуару в сторону дома, а на другом конце поводка за ней шел судья Ди стефана. Макс решил, что ему сейчас пригодятся собачьи ласки, так что он оставил велосипед у въезда на участок Альтманов и вернулся назад, чтобы успеть перехватить Руби и ее хозяина до того, как они дойдут до дома. В этот момент парень заметил знакомую пару велосипедов, прислоненную к двери огромного гаража Останковичей. Обычно следы присутствия Джордана вызывали у Макса всплески адреналина, но сейчас, к своему удивлению, он ничего не почувствовал. За один день конфликт, на переживание которого он тратил всю свою умственную энергию, перестал для него что-либо значить. Макс почувствовал облегчение и страх. «Я что, в депрессии?» «Как дела, парень?» — подмигнул Макса судья, удерживая рвущуюся поздороваться с ним Руби. «Привет, Руби!» Настроение было таким поганым, что слова прозвучали печально, а не дружелюбно. Макс присел на корточки и почесал собаку за ушами. Такса поставила лапу парню на ногу, чтобы было удобнее чесать. Макс потерял равновесие и плюхнулся на асфальт. Сел, скрестив ноги, и позволил такси прыгнуть себе на коленки. Извините, сказал Макс судье. Вы торопитесь? Тороплюсь и на диван. У меня нет ничего, кроме времени. Судья наблюдал за Максом и руби с довольной улыбкой. «Ты ее очаровал! Моя такса не особенно любила людей, но ты ей нравишься!» Макс пожал плечами. «Она привыкла ко мне прошлой весной!» Макс сидел с Руби в мае, пока судья неделю лежал в больнице. «Как часто ты давал ей лакомства?» «Не знаю, не очень часто!» «Назови меня скептиком, я ни в коем случае не пытаюсь сказать, что Руби любит тебя только из-за сладостей, нет. Но взятка наверняка помогла». На другой стороне улицы открылась и закрылась дверь дома Станковичей. Макс бросил взгляд через плечо, чтобы убедиться, что это действительно Джордана Грейсон. Потом вновь повернулся к Руби. Парни забрались на велосипеды и поехали мимо них по улице. «Как дела, Альтман?» — раздражающе пропел Грейсон. Макс ничего не ответил. Когда парочка скрылась за поворотом, судья осторожно высказал замечание. «Можно было бы поздороваться. Разговор он как мяч, нужно бросать его туда-сюда». Макс пожал плечами. «Они придурки, да?» «Какие?» Макс сощурил глаза. «А какие бывают?» О, «Совершенно разные. Выскочки, задиры, фрики, балбесы. Кто такие балбесы? Тупицы, дураки». «А...» Макс подумал над вариантами. «Джордан — балбес, другой пацан — выскочка». «Интересно. Я бы решил, что Станкович больше выскочка, потому что у его отца есть похожие черты». У Макса было свое мнение об отношениях Станковича отца и Станковича сына, которые он хотел высказать, но заколебался. Было странно рассказывать гадости восьмидесятилетнему дедушке. Но не то чтобы неприятно, судья не врал, как остальные взрослые. В те редкие случаи, когда ему давалось поговорить с глазу на глаз, старик был обезоруживающе честен. «Я не думаю, что у них с отцом хорошие отношения», — сказал Макс. Судья сжал губы, раздумывая над его словами. Затем кивнул. «Понимаю, о чем ты. Тяжело, конечно, не ладить с отцом. Своего я терпеть не мог, правда? У судьи был папа. Да, у него был взрывной характер. И злость он спускал на нас. Но тогда другое время было, знаешь. Не было психологов у сорокалетних грузчиков». «Ты есть хочешь?» «Наверно. Пообедаем тогда?» «У меня в холодильнике пицца с паперони. Она испортится, если мне не помогут её съесть». «Да, хорошо». Макс перенёс на асфальт и поднялся. «Только велосипед уберу». «Не торопись, у меня целый день впереди». Джен Марина оказалась ужасной гостьей и еще более ужасной украинкой. Джен спустила за нее туалет. Абсолютно отвратительный жест доброй воли, который должен был закрепить в сознании Марины образ Джен как самой гостеприимной хозяйки. И предложила снять стресс с глоточком водочки. В ответ Марина не только отказалась последовать своим культурным традициям, но и пристыдила Джен потрясенным взглядом. а потом посыпала рану солью, проглотив почти столько же воды, сколько до этого высосал ее муж. Суммарно каллаханы выдули почти всю пятилитровую бутыль. Невероятно, но худшее было впереди. На вопрос, хочет ли она есть, Марина проигнорировала прямое предупреждение, не то чтобы у нас много еды, и заявила, что умирает с голоду. В результате Дженки пять негодования потратила слишком много майонеза на салат с тунцом для гостей. Присоединиться к трапезе Джен не смогла, испугавшись, что блюдо дестабилизирует ее пищеварительную систему. Марина назвала салат замечательным, что, скорее всего, было ложью. Даже если нет, то это все равно было очередной щепоткой соли, учитывая, что обед Джен состоял из протеинового порошка, смешанного с водой из-под крана. Последнее унижение было самым жестоким. Уничтожив 10% запасов тунца, Двенадцать процентов бутилированной воды и целых 40% майонеза. Марина по непонятным причинам отказалась покидать кухонный стол, несмотря на то, что Джен фактически потребовала, чтобы гостья переместилась в гостиную. Из-за этого Джен не могла открыть винный шкафчик и глотнуть водки, что ее невероятно бесило. Прождав бог знает, сколько пока Украинка оживет. Она, словно статуя, сидела, совершенно не шевелясь, и покинет кухню. Джен, наконец, сдалась и решила развлечь себя установкой на заднем дворе ловца дождя. Получилось не очень. С помощью лопатки Джен смогла загнать грабли достаточно глубоко в землю, чтобы они не шатались. Но лопата упрямо не хотела стоять, прямо даже после того, как Джен поставила ручку в аккуратную ямку и зарыла ее землей. В конце концов, Джен решила проблему, зарыв лопату глубже, но потеряла при этом в высоте. Лопата оказалась на полметра короче граблей. Джен боялась, что из-за этого занавеска будет висеть слишком криво и не сможет направлять дождевую воду в нужном направлении. Но проблема так и не успела возникнуть на практике. Потому что когда Джен попыталась приладить концы занавески к лопате и граблям, вся конструкция развалилась. Работа заняла какое-то время, и, закончив, Джен была, если не трезвой, то, по крайней мере, больше не пьяной. Наступало похмелье. Так что она пошла обратно в дом, надеясь, что Марина все таки покинула кухню. Сначала Джен показалось, что надежда не была напрасной. Кухня оказалась пустой. Никто не мешал доступу к винному шкафчику. Джен пошла в кладовку за табуреткой. Пол кладовки был подозрительно пуст. Что-то пропало. Вино. Обычно там стояла целая коробка. «Дэн!» Наверное, он пришел домой и унес вино куда-то. Джен быстро притащила табуретку к холодильнику и забралась к винному шкафчику. Винный шкафчик был пуст. Черт! Зашвырнув табуретку обратно в кладовку, Джен открыла холодильник. Пиво и просека тоже пропали. В ярости, захлопнув дверцу, Джен услышала шаги. Кто-то поднимался из подвала. Он спрятал все внизу. Вот сукин сын. Через секунду появился Дэн. «Где дети?» Совершенно резонный вопрос, ответа на который Джен не знала. И от этого еще сильнее разозлилась. «Успокойся, не теряй голову». «Гуляет?» «Где?» Хлоя поехала к Эмме, потом на теннис. «Быть не может, что тренировка состоится. Снаружи творится полное безумие». «Тогда она скоро вернется, «А Макс?» «Его нет?» «Нет». «Тогда он, наверное, у Денниса... В чем дело-то?» «Сейчас небезопасно разгуливать по улицам. Там люди с оружием». «Кто?» «Эдди Станкович и парни, с которыми он в баскетбол играет. Чертов дикий запад». «Где ты видел Эдди Станковича?» «На парковке у Холфудс. Они охраняют магазин с дробовиками». «Ладно, это правда странно. Марти и Марина уехали?» «Нет», — Дэн понизил голос. «Марина в гостиной. Она медитирует». Серьезно? Джен прошла по коридору и заглянула в гостиную. Марина сидела на подушке перед кофейным столиком в позе лотоса. Её немигающие глаза уставились в камин. Она была настолько неподвижной, что Джен едва заметила, как она дышит. «Сумасшедшая стерва. Заняла мою гостиную. Я даже не могу полежать на собственном диване». Уставившись в затылок Марины, Джан раздумывала над вариантами действий. Быстренько рассмотрев убийство, физическое насилие и распитие листерина, она решила уйти наверх поспать и, возможно, выпить листерина. Дэн последовал за ней, прихрамывая от усталости Эта женщина превратилась в мебель, — сказала ему Джен, когда за ними закрылась дверь. Когда они уезжают? Я не знаю. Поговорю с Марти, когда он вернется. А где он? Я оставил его с Эдди. Господи, слепой ведет идиота. Я вздремнул. Джен сняла штаны, готовясь забраться под одеяло. Дэн ужаснулся. А как же дети? С ними все в порядке. Скоро вернутся. Мне кажется, ты не понимаешь, какое сумасшествие творится в городе. А мне кажется, ты не понимаешь, как мне хреново. Хватит постоянно волноваться. Начни волноваться и ты тоже. Боже мой, Джен! Она накрыла голову подушкой. Джен! Джен! Дети в порядке, поверь мне. А ты? В порядке? Ты уже, блин, спрятал весь алкоголь. «Чего еще ты хочешь?» Джен села на кровати и постаралась говорить ровно, чтобы Дэн не понял, как сильно ей хочется его придушить. «Я знаю, что у меня проблема, и я пойду на это чертово собрание. Я просто не хочу об этом разговаривать. Мне очень хреново, мне нужно поспать». Я буду очень благодарна, если, когда я проснусь, из моей гостиной исчезнет эта роботоподобная амазонка. Ты совсем не переживаешь о детях. Джен стиснула зубы и сжала руки в кулаке. Не взрывайся. Конечно же, она переживала о детях. И ей было стыдно, что она не думала о них, пока Дэн не напомнил. Но признаться в этом... особенно когда она не собиралась вставать с кровати и идти их искать, она не могла. Джен не хотела выглядеть в глазах мужа так же хреново, как она сама себя чувствовала. «Ничего с ними не случится», — сказала она Дэну. «Пожалуйста, дай мне поспать». К ее удивлению Дэн не стал припираться и вышел из спальни. Выпив две таблетки обезболивающего и три глотка алистерина, Jen tu czy usnęła?